Определённой цели Гелеровский не имел. В Казани была остановка целых 6 часов. Владимир Алексеевич пошёл побродить по городу. Казань сегодняшняя город необычайный. Бывшая столица Казанской губернии действительно превратилась в столицу Татарстана. Это видно невооружённым глазом. Преимущественно православный город превратился в преимущественно мусульманский. но по сей день сохраняются и Кремль, и университет и прочие достопримечательности. Во времена, когда Владимир Алексеевич совершал свой вояж по Волге, город ими просто изобиловал, путеводитель сообщал, и из пристаней обращает на себя внимание пристань округа путей сообщения с красивыми надпалубными постройками мавританского стиля. При въезде на дамбу, направо за Казанкой, видно массивное и мрачное здание памятника воинам, убитым при взятии Казани. Это громадная усеченная пирамида с небольшим крестом наверху. Внутри устроена церковь. Под церковью глубокое подземелье, посредине которого стоит большая гробница, наполненная человеческими костями. На Воскресенской много красивых зданий, Из них громадный и красивый дом городского пассажа с большими магазинами и длинной скалонадой здания университета. Налево от Воскресенской сад Чёрное озеро. Но всё это опять-таки не привлекало нашего героя. У него была своя программа. Закусив в дешёвом трактире, пошёл обозревать достопримечательности, не имея никакого дальнейшего плана. В кармане у меня был кошелёк с деньгами, На мне новая поддёвка и красная рубаха, и я чувствовал себя превеликолепно. Конец цитаты. Да не тут-то было. Из какой-то подворотни выбежал мужичок в такой же, как у Гелеровского, красной рубахе и проносясь мимо нашего героя, швырнул к его ногам стопку бумаг. Владимир Алексеевич, конечно, поднял эти бумаги, начал изучать, и в этот момент его схватили. Казалось, у лики на лицо рубаха красная, в руках бумаги. Но нашёлся свидетель, заявивший, что убегавший и Владимир Алексеевич два разных человека. Осталось немного предъявить паспорты и идти дальше. Но паспорта как раз и не было. Елировского припроводили в полицейскую часть. Наш герой выбрал прекрасную тактику. Он уже понял, что бумаги это прокламации против царя. Дело серьёзное, пахнет политикой. Но Гелеровский решил покуражиться, сделал вид, что он сам шишка в революционном движении. Огромное здание полицейского управления с высоченной колончой меня ввели в пустую канцелярию. По случаю воскресного дня никого не было, но появились коротенький квартальный и какой-то ерыга с гусиным пером за ухом. "Ты кто такой, а?" обратился ко мне квартальный. "Прежде напои, накорми, а потом спрашивай". Весело ответил я. Но в это время вбежал тот квартальный, который меня арестовал, и спросил: "Полицмейстер здесь? Доложите по важному делу, государственные преступники". Квартальные пошептались, и один из них пошёл налево в дверь, а меня в это время обыскали, взяли кошелёк с деньгами, бумаг у меня не было, конечно, никаких. Из двери вышел огромный, бравый полковник с бакенбардами. "Вот этот самый, ваш Скоробей?" А, вы кто такой? Очень вежливо обратился ко мне полковник, но тут подскочил квартальный. Я уж спрашивал, да отвечает прежде мол, его напой, накорми, потом спрашивай. Полковник улыбнулся. Правда это? Конечно, на Руси такой обычай у добрых людей есть, ответил я уже успокоившись. Совершенно верно, понимаю это и понимаю, что вы не хотите говорить при всех. Пожалуйте в кабинет. В кабинете побеседовали об охоте, после чего стали завтракать и выпивать. Я жадностью ел сельдьку икру, съел две котлеты с макаронами и ещё, налив два раза по полстакану, чокнулся с полковничими рюмками и окончательно овладел собой. Хмеля ни в одном глазу. Принесли бутылку пива и кувшин квасу. Вам квасом? Нет, я пиво. Питсольдовское пиво, я очень люблю, сказал я, прочитав ярлык на бутылке. А я пиво с водкой не мешаю, сказал жандарм. Я выпил бутылку пива, жадно наливал стакан за стаканом. Полковники приглянулись. Кофе и коньяк. Затем Владимир Алексеевич потребовал, чтобы его устроили поспать. А через несколько часов сбежал, выдав из окна раму с решёткой. И вот он вновь на пороходе. Едет себе в Астрахань. А тут начинается сюрреализм. Если до этого у нашего героя были хотя бы приблизительные планы, то зачем он едет в эту Астрахань, ну, совершенно непонятно, что он собирается там делать, почему именно Астрахань, бог весть. Тем не менее, Владимир Алексеевич, спустя несколько дней, сходит на Астраханский берег. Астрахань, пожалуй, сохранило свою самобытность больше, чем другие города Среднего и Нижнего Поволжья. По крайней мере, если речь идет о городах больших и густонаселенных, он все такой же шумный, интернациональный. Вектор той интернациональности, конечно же, направлен на восток, рыболовецкий и торговый, и красивый, ничего не скажешь. Таким же он был и при Геллеровском. Один из его современников, некто Ермаков, сообщал: "Вообще город выстроен весь по плану, и его смело бы можно было причислить к одному из красивейших наших городов. Внутри его есть много мест, откуда расстилаются перед зрителем картины, хотя они обширные, но красивые, в которых над пёстрыми массами крытых черепицу домов резко и гордо возвышаются 34 храма". большую частью огромные, оригинальные, хорошего стиля, а на дальнем плане белый зубчатый Кремль с колоссальную грандиозную громадой у своего пятиглавого собора венчает пейзаж по местам, освеженной зеленью и озаренной яркими лучами здешнего знойного солнца. Но у нашего героя несколько иные впечатления. Астрахань, пристань забита народом, какая смесь одежд и лиц племенн наречий и состояний солнце пекло смертно пылища какая-то белая мелкая как мука слепит глаза по пустым немощённым улицам где на заборах и крышах сидят вороны никогошеньки окна от жары завешены кое-где в тени возле стен отлёживаются в пыли оборванцы на зловонном майдане набитом отбросами всех стран и народов Я первым делом сменял свою суконную поддевку на серый, почти новый сермяжный зипун, получив трешницу при даче. Расположился около торговки с ясным, в стоячку обедать. Не успел я поднести ложку мутной серой лапши к рту, как передо мной выросла богатырская фигура, на голову выше меня с рыжим чубом. Взглянул — серые знакомые глаза. А еще знакомее показалось мне... шадровитое лицо. Не успел я рта открыть, как великан обнял меня. «Барин, да это вы!» Бац! Неожиданная встреча. Рядовой Орлов, служивший вместе с Гелеровским в Ярославле. Я Лавруша. Ну нет, я не Лавруша уж, а Ваня, Ваняга. Ну, и я не барин, а Алеша. Алексей Иванов. «Брось это!» — вырвал он у меня чашку, кинул пятак торговки и потащил. Со свиданием селяночки хлебанём. Оказалось, что Орлов бежал с армейской службы, добрался до Астрахани и устроился на рыбный промысел. Неудивительно, Астрахань признанная рыбная столица. Ещё бы, здесь Волга впадает в Каспийское море, самый южный из губернских городов на главной российской реке. Рыбаловы почитались тут героями, и не только тут, даже столичные жители оксаков Восхищался этими трудягами. Русский мужик быстро осваивается с морской жизнью. Пода Астраханию мне пришлось слышать английские названия снастей и манёвры по команде. А какая смелость и беззаботная игра своей головою жила и живёт в этих русских морских волках. Зимою, во время промысла, их оторвало с альдины, и 20 дней на силе кидало по морю. Не беда и то Они бьют попадающегося тюленя, затем поедают своих лошадей, оббивают их кожей и сани, и в этом примитивном судне пускаются на поиски желанного берега. Конец цитаты. Но Орлов довольно быстро пристал к грубому берегу, связался состраханским криминалом, что тоже было в общем-то не удивительно, где деньги, там и криминал. Простой народ нередко тут вступал в противоречие с законом. И о том осталось множество весьма занятных документов. Например, такой: 16 минувшего апреля стражник по охране Сергиевских вод, тайного советника Хлебникова Василий Патрикеев задержал на незаконном лове крестьянина села Сергиевского Семёна Мельникова. Другие ловцы до 30 лодок, производящие незаконное рыболовство плавными сетями, в расстоянии от Тони Сергиевской, ближе, чем на полторы версты, завидев надзор, поспешно стали выбирать сети из воды и удаляться на берег к селу Сергиевскому. Когда стражник с костными стал приближаться к берегу, то стоявшая здесь толпа ловцов подняла шум, крик, на надзор посыпалась площадная брань и угроза не выходить на берег, иначе стражники получат кирпичи в голову, как это было в прошлом году. Когда же баркас надзором пошёл вдоль берега около села Сергиевского к реке Куманчук, в это время из одной только что приставшей к берегу лодки обловщика последовал выстрел из револьвера по направлению к надзору, не причинивший к счастью никому вреда. Вообще же обман государства считался среди рыбаков делом чести, обучались же этому сызмльство. Вот, например, описание одной детской игры В данной местности существуют свои местные игры, которые вытекают из образа занятий жителей. Так, например, игра, она не имеет определённого названия, которая изображает ловлю рыбы в запрещённое время. Эта же игра производится следующим образом: два или три мальчика изображают смотрителей, которые посылают с управлением рыбных и тюленьих промыслов. Затем двое или трое изображают так называемых исадчиков или покупателей рыб. Остальные же играющие мальчики ловцы. Ловцы, запавшись верёвками, сетками и палочками, которые изображают рыб, выходят на середину улицы, делают подобие метания сеток, затем тащат вдоль улицы сетку и верёвку, подбирая при этом попадающиеся на дороге палочки. Но вдруг за ловцами бросаются смотрители. Ловцы, подбирая сетки и веревки, кидаются от смотрителей в рассыпную, но несколько ловцов попадаются в руки смотрителей и должны лишиться и сеток, и веревок, и рыб, и, освободившись от них, идут отыскивать себе новые сетки и веревки. Ускользнувшие от рук смотрителей ловцы бегут за ближайший угол дома, где их ждет и садчик, и покупают у них рыбу. Купивши рыбу, И сачек тоже должен спрятать куда-нибудь подальше, так как и на него могут наехать смотрители и отобрать всю рыбу. В этом и заключается вся сущность игры. Впрочем, среди рыбаков нравы были ещё более жестокими. Вот, к примеру, сообщение с того же Астраханского листка. С неделю назад у жителя Малобелинского острова Назарова была совершена кража сетей. В краже этой Был заподозрен крестьянин Кулеев, 29 лет, который 9 мая приехал на упомянутый остров и, будучи сильно избит лавцами, сознался в краже. Он сказал, что похищенное находится в лодке его товарища по лову рыбы, крестьянина села Старицы, Черноярского, у Медведева, 35 лет, находящейся у острова Большого Белинского, и что воровали они вместе. Так да лавцы, около 20 человек отправились на место нахождения той лодки. Они нашли в ней часть похищенных вещей, избили Медведева, а сами возвратились назад. На другой день те же люди снова явились на остров Большой Белинский к Царёву, в избе которого находились под замком Кулеев и Медведев, самовольно арестованные жителями Большого Белинского острова ввиду их угроз убийством и поджогом. Вывели Кулеева и Медведева на двор, стали бить их палками, кирпичами и топтать ногами до потери сознания, а затем куда-то ушли. В их отсутствие Кулеев, как более крепкий, пополз со двора в камыш, но Медведев остался на месте, и его вскоре вернувшиеся и избившие втащили в амбарчик Царёва и заперли там. Медведев на другой день умер, не приходя в сознание от нанесённых ему побоев. Кулеев помещен полицией в Зеленгинскую больницу. Плюс к этому предание о разбойнике Степане Разине, который тоже был то ли злодеем, то ли благородным рыцарем, поди пойми. Во всяком случае, на Нижней Волге о нем складывали гимны. И не только о нем, даже о детях Разина. Как во городе в Астрахани появился тут детинушка незнамый человек. Чисто щепетка в Астрахани похаживает, смурк автанчик, чёрный запанчик на распашку гуляет, плад персидский кушачок в правой руке несёт, чёрну шляпу с прозументами на русых кудрях, в острой сабелькой булатной подпирается и идёт, никому этот детинушка не кланяется, ни штабам, ни офицерам челом не бьёт, к астраханскому губернатору подсутне идёт. Увидал же его губернатор из высокого окна. Закричал он губернатор своим голосом. «Ох, гои и си, ребята, мои верные слуги! Вы подите, приведите удалого молодца!» Они взяли, подхватили на высокой горе, на высокой горе во царевом кабаке, проводили же детинушку к губернатору на двор. Выходил же губернатор на высокое крыльцо. «И став же губернатор, детинушку вы спрашиваете». Ты скажи, скажи, детиношка, незнамый человек, али питерский, казанский, али астраханский? Я не питерский, не казанский, не астраханский. Заутро мой батюшка к тебе в гости будет. Поутру-то рано-ранёхонько с верху лодочкой бежит. На той ли же лодочке немного людей, на счёт полтораста человек. Приворачивайте-ка, ребята, к городу Астрахани. приколочки ударим пихтовые, причалим мы лодочку причалами шелковыми, мы о строгие тюрьмы все по камню разберем, с астраханского губернатора с живого кожу сдерем. Да что там говорить? Сам Пушкин восхищался этим деятелем. Ходил с тень каразин в Астрахань город торговать товаром, стал воевода требовать подарков. Поднес с тень каразин камки хрущатые, Камки хрущаты, парчи золотые. Стал воевода требовать шубы. Шубу дорогая, пол это новое, одна бобровая, другая соболья. Ему Стенька Разин не отдаёт шубы. Отдай, Стенька Разин, отдай с плеча шубу. Отдашь так спасибо, не отдашь повешу, что в очистом поле на зелёном дубе, да в собачьей шубе. Стал Стенька Разин думать и думать. Добро воевода Возьми себе шубу, возьми себе шубу, да не былоб шуму. Это уже не удалец-разбойник, а какой-то высокомудрый дипломат. В слон граница между беззаконием и законностью была в городе Астрахани размыта, и наш герой это почувствовал. Поселился у гостеприимного Орлова, ел, пил, спал и ничего шенки не делал, но и не задавал лишних вопросов. За это его даже взяли на своеобразную лодочную прогулку. Волга была неспокойная. Мариана развела волну, и большая, легкая и совка, и костромская косовушка скользила и резала мохнатые гребни волов под умелой рукой козлика. По обе стороны Волги прорезали стены камышей в два человеческих роста, вышины, то широкие, то узкие протоки, Окружающие острова, мысы и косы Козлик разбирался в них, как в знакомых улицах города, когда мы свернули в один из них и вёсла в тихой воде задевали иногда камыши, шуршавшие метелками, а из-под носа лодки уплывали ничего не боявшиеся стада уток. Странное впечатление производили эти протоки, будто плывёшь по аллее тропического сада. Тишина иногда нарушается всплеском большой рыбины, потрескиванием камышей и какими-то странными звуками. Что это, спрашиваю. Дикие свинии свою водяную картошку ищут. Какую водяную картошку я так и не спросил. уж очень неразговорчивый народ. Взяли секретный груз рыба икра, дальше поехали, сгрузили, снова оказались в доме у Орлова. Отметили успех предприятия. Ввалилась вся команда, подлищу ложек хлеба и связку воблы. Налили стаканы, выпили, ешь. А ты и круто, хлебай ложкой. Я пил и ел полными ложками чудную икру. Все остальные закусывали воблой. Ваня, а ты же икру, спросил я. А брыдло это тебе в охотку. Подоли жареную баранину и ещё четвертную поставили на стол. Пьянствовали ребята всю ночь, откровенные разговоры разговаривали. Козлик что-то начал петь, но никто не подтягивал, и он смолкал. Шумели, дрались, а я спал мертвым сном. Проснулся чуть свет, все спят в повалку. В углу храпел связанный по рукам и ногам ноздря. У Орлова все лицо в крови. Тут наш герой почувствовал, что ему все это порядком надоело. Он в очередной раз решил поменять место проживания. Я встал, тихо оделся и пошёл на пристань, как всегда, не прощаясь. И вот, Гиляровский в Царицыне, нынешний Волгоград, некогда колоритном Нижневолжском городе, а ныне столь застроенном послевоенными домами. Зачем сюда приехал, снова непонятно. Никаких знакомых, никаких перспектив. В царице не параход грузился часов 6. Я вышел на берег, поел у баб печёных яиц и жареной рыбы. Иду по берегу вдоль каравана. На песке стоят три чудных лошади в попонах, а четвёртую сводят по сходням с баржи, и её поставили к этим. Так и горят их золотистые, породистые головы на полуденном солнце. Что хороши, спросил меня старый казак в шапке блином и с серьгой в ухе, Ах, как хороши. Так бы не ушёл от них. Он подошёл ко мне близко и понюхал. Ты что, с промыслов? Да, из Астрахани. Еду работу искать. Вот я и унеухал. А ты по какой части? В цирке служил. Наездник? Вот такого-то мне и надо. Можешь до Великокняжеской лошадей со мной вести. С радостью. И новая история. Наш герой теперь в пределе Он табунщик. Он восхищается степью, конями и калмыками, которые традиционно занимались этим промыслом. А калмыки, разумеется, в восторге от него. А главным образом, уважали меня за знание лошади, разные выкрутасы джигитовки и вольтижировки, и за то, что сразу постиг объездку неуков и ловко владел арканом. Хозяин же ценил меня за то, что при осмотре лошадей офицерами, говорившими между собой иногда по-французски, я переводил ему их оценку лошадей, что, конечно, давало барыш. Ну, какому же черту, не то что гвардейскому офицеру, придет на ум, что черный и пропахший лошадиным потом с заскорозлыми руками табунщик понимает по-французски? Закончилось все это тоже в духе Геллеровского. Вдруг прибыл жандармский полковник, как назло тот самый, из-под носа у которого Владимир Алексеевич бежал в Казани. Времени на раздумывание нет. Пока встречали гостей, пока выносили чемоданы, я схватил свитку, вынул из стола деньги, рублей 100 накопилось от жалования и крупных чаевых за пока слашидей. Нырнул из окошка в сад, а потом скрылся в камышах и зашагал по бережку в степь. А там шумный Ростов. И, как обычно, первое знакомство с городом в порту. Он ничем не уступал Волжским пристаням. По набережной, являющейся самым оживлённым в навигационное время пунктом города, где от зари до ночи, а нередко и ночью, кишмя кишит многотысячный муравейник грузовых рабочих, тянущих громадные каменные корпуса хлебных амбаров, в которой хранятся миллионы пудов отсылаемого за границу зерна. Тут же находятся обширные склады железа и скобяного товара, каменного угля, лесные биржи, торговля рыбой и прочее. Проходит товарная ветвь юго-восточной железной дороги, представляющая собой то чрезвычайно важное удобство, что дает возможность производить погрузку непосредственно из вагонов в амбары или суда и обратно, И сосредоточены все пароходные пристани пассажирского и грузового движения. Но нашему герою надоели водные забавы. Он хочет социализироваться. Он вступает в город. Публицист Ифим Бабицкий так писал о городе Ростове, в большой степени сохранившем свой стиль до наших дней. Когда свежий человек попадает в Ростов на Дону, Энергетическая физиономия вечно занятого, всегда куда-то спешащего ростовского жителя сейчас бросается ему в глаза: тихий с размерцем, плавной и покачивающейся походки вы тут не заметите. Даже дамы эти двигаются по ростовским панелям быстро и порывисто, точно им тоже некогда. Указанная особенность, черта прирождённая всякому портовому городу с преобладающим торговым населением, Но что, очевидно, все люди деловые. В этом, конечно, очень много хорошего, в особенности принимая во внимание китайскую, кажется, поговорку о том, что труд лучше охраны добродетели. Но всё же эта попадающаяся на каждом шагу фигура с классическим кошельком начинает вас стрягать. Куда идти? Конечно, в цирк. Собственной трупы здесь, конечно, не было, зато выступали гастролёры. собиравшиеся отправиться в Воронеж. Один циркач сломал руку, и Гилеровского, атлета, силача, наездника, и вообще рубаху у парня сразу приняли в трупу. В Воронеж никак миновать нельзя. Обязательно идут поставить свечечку и купить образок местного угодника Митрофания, лишь потому, что Воронеж на пути к Киеву стоит. Вы можете видеть этих пешком прошедших хлопотников с пыльными котомками и стёртыми посохами там около монастыря в таком же количестве, как и в Киеве. Но Воронеж богаче Киева, интереснее в другом отношении, потому что он стоит на перепутье, на линии железной дороги, соединяющей обе столицы с Кавказом и рядом южных городов. Владимир Алексеевич впервые останавливается на том, что называют духом места. И если раньше его интересы сводились в основном к зарабатыванию денег, то теперь, когда он при работе, радующий сердце, не в последнюю очередь из-за того, что он каждый день в центре внимания зрителей, можно и расслабиться, и оглядеться, мог ли он тогда предположить, что увлечётся прошлым старых волжских городов, их архитектурой и устройством, и страшно подумать, станет собирать путеводители И соберёт их несколько десятков. Но похоже, что и работа в цирке в скором времени приелась. Когда спустя несколько месяцев труппа направилась в Саратов, Гериевский отстал от поезда в Тамбове, вероятно, не случайно.